Глава тринадцатая. Пронав. Наутро у Натали в телефоне был очень полный список новых контактов, а у меня память забитая СМС от Пронава с вопросами, когда он может со мной заехать и отпустит ли Кристина меня покататься. «Пусть приезжает и привезет хоть фруктов каких-нибудь, потом погуляйте с ним, а я пока проштудирую вчерашние контакты», сказала мне Наташа, наматывая полотенце на мокрые волосы. Хоть мы и пришли домой под утро, встали мы довольно рано. На часах еще не было десяти. Все-таки вечеринки без алкоголя – это отсутствие гудящей головы и возможность на следующий день быть бодрячком. Мы собрались, захватили с собой купальники и с умным видом прошли мимо охранников в Тач, где, собственно, и была назначена встреча. Мы даже предположить не могли, что пронав попрется внутрь отеля с пакетом клубники. Когда мы были одни, мы могли остаться незамеченными среди других европейцев, отдыхающих в пятизвездах. Но наличие с нами обыкновенного индуса, весьма простецкого вида, могло выдать нас с потрохами. «Мадам, у вас посетитель. Вы его знаете?» показала сотрудница службы приема и размещения на глупо улыбающегося пронава, стоящего у входа во внутренний двор, где находился бассейн. «Да, конечно, это наш друг». И парня пригласили жестом подойти к нам. Давайте вашу клубнику, мы ее помоем и подготовим к подаче. Вдруг откуда не возьмись, подлетел официант, и мы даже глазом моргнуть не успели, как перед нами появилось большое овальное блюдо с красиво порезанными и выложенными ягодами. Какой ваш номер комнаты? 1318, оттарабанила первое попавшееся число я. Хорошо, мы запишем вашего гостя на ваш счет. «Ох, до сих пор вспоминаю, и мне становится неловко за то, что нашего посетителя записали на чей-то счет, так как посещение территории отеля было за дополнительную плату и стоило, кажется, 700 или 800 рупий. А потом мы снова катались на его байке по набережной, я утыкалась носом ему в спину и ловила счастье». Что такое счастье? Когда мы становимся счастливыми? Когда покупаем себе новые вещи? Когда получаем новую работу? Когда достигаем цели? Когда выходим замуж? Когда же мы становимся счастливыми? Как долго длится эта радость и триумф? Пропорциональна ли эта радость усилиям и желаниям? Нет. Счастье — это ощущение, это момент, это запах соленого воздуха, это солнце сквозь облака, это ласкающий теплый ветер в лицо, это крепкие объятия, это влажные губы, которые тебя нежно целуют, это его бездонные глаза, долго не сводящие из тебя взгляд, это тихое «я тебя не отпущу». «Это музыка, которая играет где-то недалеко, это твоя искренняя улыбка, это афиша непохищенной невесты, которая идет в местных кинотеатрах более 30 лет, и сегодня она попалась тебе на глаза, это холодная кокосовая вода из трубочки и помочить ножки в соленой воде. Я могу писать бесконечно, что для меня счастье, но в первую очередь это момент и ощущение в нем, здесь и сейчас». Летя по набережной вместе с индийским мечтателем, которого я едва знала, доверившись ему вести себя на байке в отнюдь небезопасном мумбайском дорожном движении, я чувствовала себя счастливой. Мне не хотелось думать, что этот миг закончится. Мне не хотелось никакого развития отношений или, наоборот, расставания. Мне просто хотелось насладиться моментом. Я давно не чувствовала себя счастливой. А что будет потом? Я подумаю об этом завтра.